Часть третья, глава седьмая. Микрополяризация. ТДСС. Транскраниальная электростимуляция. Ещё одна надежда дурачков стать чуточку умнее. Интересно то, что кривые журналисты-переводчики не смогли найти правильный эквивалент термину в русском языке. А на самом деле эта штука в странах СНГ называется микрополяризация. и используются в каждой крупной российской неврологии, направо и налево, уже не один десяток лет. делая миллионы гениев из обычных людей ежегодно, зачеркнуто. Легкие деньги на доверчивых гражданах. History. Методу-то, кстати, более 200 лет. Еще Луиджи Гальвани и Алессандро Вольта пропускали постоянный ток по скорбным главам подопытных, зачеркнуто. лягушкам да препарированным тканям, наблюдая ответную реакцию мышц. С тех пор никто и не спорит, что ток влияет на наш организм. Вопрос только в том, как. Активно тему начали изучать в 60-х, когда опубликовался Джо Реднив, заявив, что вылечил от депрессии половину из 29 испытуемых, а также описал, что положительная и отрицательная стимуляция могут давать разный эффекты Опыт не удалось никому повторить, и про него забыли. Позже аналогичные данные в 1966 году так и представил некий Диджей Альберт, вновь предположив возможные плюсы от применения. В последнее время привлёк много внимания из-за появления исследований, в которых его эффективность ну просто зашкаливает, чем и привлёк всю околонаучную тусовку интернетов, которая начала наконец подозревать что применение пироцетама не приводит к получению Нобелевской премии. Что это? Суть заключается в подключении пары электродов к слабому источнику постоянного тока. Батарейка 9 вольт сойдет. И замыкание их на сопротивление в виде головы. Ток проходит через ткани и якобы увеличивает или уменьшает поляризацию нейронов в заданной зоне. что должно привести к усилению её работы. Тут возникает парочка проблем. Первое. Действие неприцельно. Приложив два электрода к голове снаружи, мы должны бы получить стимуляцию сразу всех вообще миллиардов нейронов, что не очень хорошо. Даже предположив, что ток протекает таки по самому короткому пути, наложив электроды для самого оптимального этого пути, ток будет стимулировать все, что под руку попало, поскольку нейроны маленькие, а все зоны мозга не только условны и перекрываются друг другом, но и различаются у разных людей в широких пределах. При этом адепты секты предлагают располагать второй электрод где-нибудь подальше от активного, вплоть до руки, чтобы избежать стимуляции в обратную сторону, Отмечают, что эффект будет ниже, но скромно умалчивая, что тогда направление воздействия вообще невозможно предсказать. Интересно, а физиотерапевтический электрофорез какой-либо части головы тоже приводит к улучшению всего? Там тоже постоянный ток, 9 вольт до 20 мА, все дела. Множество постсоветских граждан получали физиотерапию электрофорезом. А еще есть такая штука, как электросон. Но что-то никто не отмечал приливы мозговых сил. Вторая. Физиология нервной системы как-то не имеет сведений о том, что самую суть работы нейрона — поляризацию мембраны — для положительных эффектов нужно менять таким-то опорным способом. А давайте-ка подкрутим немного. Принцип метода в качестве аппарата для развлечения здоровых людей выглядит чистым маркетингом и совершенным бредом. Плохо мозги работают? Ща, поляризацию увеличим и будет окей. Третье. Никто понятия не имеет про отсроченные эффекты длительного и частого применения. Мы даже не можем сказать, в каких границах стоит применять САПШ, и что приведет к многолетнему ежедневному применению. Хотя кому важны такие мелочи, если заодно обещание стать маминой умничкой, ты уже готов внести свои кровные. Как это работает? Коллега с утра не работает толком, его подбодри электрическим током. Стоит понимать, что хоть у метода исследований и немало, но они весьма противоречивы. И, как всегда в таких случаях, чем более выводы оптимистичны, тем хуже качество их получения. При всем оптимизме сторонников этого способа не существует исследований его эффективности, которые бы показывали убедительные и повторяемые результаты. Да, встречаются умеренно положительные результаты, но этого недостаточно для того, чтобы заявлять о доказанной эффективности. Нет состояний, при которых метод точно эффективен. Тем более нет критериев, по которым обычный человек после применения прибора стал бы необычным. Возможно, пока нет. Возможно, и гомеопатия работает. Но сама возможность не равна эффективности. Журнал Nature в марте 2016 опубликовал предупреждение, что метод остается сугубо экспериментальным. а значит, может применяться только лабораторно в научных целях, отмечая, что коммерциализация прибора ставит его в один ряд с БАДами, и сами нейрофизиологи не рекомендуют обычным людям баловаться с этой штукой. В ранних работах Паулос и Ницше использовали TDCS в основном для изучения двигательных навыков и рабочей памяти. Но позже многие другие исследователи вдруг начали изучать возможности улучшения когнитивных способностей, делая выводы, что стимуляция мозга действует примерно как кофеин и может помогать людям быстрее обучаться. Выглядит так, будто оно может дать вам любой требуемый профит, какой только пожелаете. Нейробиолог Флавио Фролиш. Такие многообещающие высказывания повесили ярлык Слишком хорошо, чтобы быть правдой, на стимуляцию. И действительно, технология сейчас получает отрицательную реакцию. Множество положительных исследований критикуются за отсутствие точности, а более точные эксперименты начинают показывать негативные результаты. В прошлом году Ф. Фролиш были опубликованы сведения о том, что стимуляция может отрицательно влиять на показатель IQ. В опыте сорока испытуемым накладывали электроды 2 мА на 20 минут над левой или правой префронтальной корой или с двух сторон, или же псевдостимуляцию. Когда после участники прошли тест IQ повторно, результаты каждого были выше первого тестирования из-за известного эффекта повторного тестирования. Но результаты людей, получивших стимуляцию, показали меньший прирост, чем в группе контроля. Шкала Векслера показывает аналогичное снижение. Мини-обзор. Депрессия. Есть некоторые указания на эффективность, но вместе с тем существует неопределенность в отношении конкретного способа применения. Похожий метод пропускания тока через голову в виде электросудорожной терапии при депрессии имеет значительную доказательную базу и применяться может даже в первой линии. Как нам это подается? Поразительно, что TDCS действует не хуже антидепрессантов, однако начисто лишена их побочных эффектов. Улучшение когнитивных функций у здоровых людей. В систематическом обзоре исследований сравнили 30 нейрофизиологических показателей, причем одним из критериев отбора было наличие данных от минимум двух, разных исследовательских групп. Из 30 показателей корреляция нашлась только в одном — в амплитуде моторного вызванного потенциала. Отдельно авторы отмечают, что изменение этого показателя проявилось в том, что он планомерно снижается за последние 14 лет. Лол. Что показывает очевидное методологическое смещение, а не доказательство работы. Количественный анализ 42 показателей в 59 работах показал нулевую связь между ними. Просто ноль. Как это подается? TDCS точно-точно улучшает у любого человека память, внимание, скорость реакции и потенцию. Зачернута. Вообще все-все-все когнитивные функции. Причем без побочных эффектов и противопоказаний. Электрический заряд может ввести вас в состояние, в котором вы вдвое быстрее освоите новый навык, решите проблемы, которые ставили вас в тупик в течение нескольких часов, или даже выиграете в состязании на меткость. Большой обзор исследований, в том числе на животных, отмечает, что какое-то значимое действие может быть. Однако сначала необходимо нормально стандартизировать метод. Одна из наиболее оптимистичных работ имеет выборку количеством всего 15 здоровых людей, их вроде как рандомизировали, но про ослепление ни слова, и делает выводы о долговременных эффектах и возможности восстановления функций после инсульта. Как это преподносят? Выяснилось, что TDCS улучшает способности к математике, причем эффект от стимуляции сохраняется в течение полугода. Еще одна серия рандомизированных исследований с одинарным ослеплением одной сотни участников под контролем ФМРТ, функциональной МРТ, показывает возможные положительные эффекты, а достоверность самой ФМРТ сейчас под большим вопросом и отмечает необходимость дальнейшего изучения. Как это преподносят? Обнаружили, что TDCS удваивает скорость обучения заданием, требующим реакции и концентрации внимания. Систематический обзор и метаанализ сравнения действия транскраниальной магнитной стимуляции и САБЖа говорит о схожем ускорении времени ответа на задания в этих методиках. Однако отмечает, что при TDCS соотношение ошибок и правильных ответов не меняется. Как это преподносят? Команда бразильских и бельгийских ученых в 2014 году провела метаанализ, доказывающий способность TDCS улучшать некоторые параметры рабочей памяти. Один метаанализ утверждает, что предыдущий метаанализ сильно ошибается. Это там, где ранее было про количественный анализ 42 показателей в 59 чего-то там. потому что не делает поправку на различия в оборудовании, а просто сравнивает полученные показатели. Хотя это вполне логично. Следует понимать главное — не работы плохие, а далеко идущие логические цепочки читающих эти работы. Говно. Для тех, кто любит официальное, за неимением двойных РКИ с нормальной выборкой и стабильно повторяющимися результатами в разных исследовательских группах, А также при наличии противоречащих друг другу мелких метаанализов общий уровень доказательной базы не превышает С, как у арбидола Можно долго исходить слюной на критику, но пока исследования не перейдут на другой уровень, ни одно серьезное издание или группы экспертов не станут его рекомендовать к применению. А что для повышения уровня надо делать? Правильно, исследовать, а не продажами заниматься. Доктор, что со мной будет? Если вам нравится прикладывать к голове любые непроверенные вещи, просто потому что вы дебил, зачеркнуто, не можете сдать сессию или начать работать утром в понедельник, то, конечно, применяйте и стремительно умнейте. Слабость всегда спасалась верой в чудеса. Ведь что-то делать сложнее, чем пытаться помочь себе извне. А в случае успеха свалить на чудо-аппарат свои достижения будет безусловно приятнее. Бестолковое бытовое использование дискредитирует метод и опускает его в ранг альтернативной медицины, поскольку нет спецификации того, что он может лечить или хотя бы улучшать, только несколько двусмысленных метаанализов. Наиболее широко эту проблему рассматривали в 2008 году, и тогда были высказаны Те же самые тезисы. Что-то есть, но надо дальше изучать и вообще стандартизировать. Последний раз аппарат подавали на регистрацию в FDA в 2012 году, и она его вновь не одобрила ни для одного применения. В воркшопе 2015 года это вновь обсуждалось, и было отмечено, что прибор был бы одобрен даже без точных обоснований механизма действия, если бы само действие было четко доказано. На данный момент самое эффективное применение электричества для стимуляции какой угодно работы — это удар током при попытке клюнуть носом. Еще Особенный всплеск новостей вызвал сбор средств российскими учеными на создание чего-то уже созданного, как всегда. Триста с лишним тысяч деревянных собрали. Ладно бы ради изучения, но нет же для рашен бизнеса. Подробно пролистав их материалы, можно заметить, во-первых, отсутствие обзоров на отрицательные исследования, а во-вторых, затирание комментариев с критикой, даже аргументированных. Нечего добавить. На eBay куча приборов за 28 баксов. На других сайтах то же самое, только покрасивее, можно купить прямо сейчас за 50 долларов. Где-то подороже, но еще более красивше. Ни там, ни там устройства не имеют никакой сертификации, поскольку ее просто не существует. Более того... Второй приборчик, судя по независимому исследованию, работает в обратную сторону. Собственно, девайс настолько бесхитростный, что скоро он будет доступен и на Али, я гарантирую. А пока можно собрать его на коленке, по описаниям в блогах с инструкциями. Модный девайс на коленке собирается за час, из которого 40 минут уходят на магазин. Батарейка крона, коннектор и пара проводов А отличные электроды получаются из обычной губки для мытья посуды и сеточки из нержавейки. В идеале добавить реостат для регулировки уровня удовольствия. После такой безблагодатно-сказочной физиотерапии очень хочется вернуться на фармакологическую землю, где больным людям действительно помогают.